Глава 34. Сатисфакция. «Я к твоим услугам завтра, утром на рассвете», объявил Евграф Комаровский. «Ты сказал в любое время, граф. Я и часа ждать более не могу. Сегодня. К барьеру. Стреляться. У нас на Кавказе традиция — хоронить врагов до заката солнца». Хазбулат Байбакачкасов глянул на Клэр соколом и расправил свои узкие плечи. «А ты что, уже на попятный, граф?» «У меня срочное важное дело, а завтра утром мы вернём с тобой часть замечательных традиций. Я имею в виду сатисфакцию. Три года назад ты тоже кормил свет подобными отговорками, когда тебя вызвал тот господин. Запамятовал его имя». Байбакачкасов Качкасов усмехнулся. «Все ждали вашей дуэли, но она так и не случилась. Говорят, тебе приказал отступиться сам покойный государь. Но кто поверил тому анекдоту? Над тобой потешались в свете, граф Комаровский. Ты стал всеобщим посмешищем. Ты желаешь, чтобы я рассказал всем, что ты снова увильнул от сатисфакции? Можешь врать, что хочешь. Я сказал, завтра. Сейчас мы с мадмуазель должны срочно уехать по неотложному делу. — По делу? — Байбак Ачкасов усмехнулся капризным ртом. Мушки на его лице зашевелились, отлепляясь от вспотевшей кожи. «С мадмуазель Клэр? На ночь глядя?» «Пойдём», — сразу сказал ему граф Комаровский. «Ежели тебе так не терпится умереть. Туда, на тот берег пруда, пока ещё светло». «Вальдемар, уведи мадемуазель Клэр в павильон», — обернулся он к денщику. «И принеси мои пистолеты». «Я привёз свои пистолеты». Байбакачкасов показал ему инкрустированный слоновой костью ящик. Ты сказал, граф, выбор за мной. Я доверяю только своему оружию. Как пожелаешь. Идем. Евграф Комаровский первый зашагал по берегу пруда к развалинам статуи. Байбакачкасов не поспевал за ним. Старая плакса осталась возле Клэр и Вальдемара. Тот сначала было попытался увести Клэр в павильон, но, заметив ее взгляд, сразу отступил. Старуха внимательно наблюдала, как противники шествуют к месту дуэли. Клэр ощутила, как всю её опять сковал внезапный ледяной холод, обернувшийся сразу горячим жаром. А затем пришла дрожь. В панике она смотрела, как они идут к развалинам статуи Актеона на фоне закатного, стремительно темнеющего неба. Багровая полоска на горизонте. Солнце умирало. Клэр ощутила, что не вынесет, если... О, если только он!» Она не чувствовала так себя, даже когда получила известие о смерти Байрона в Мессолонгах. «Бог милостив, а и на этот раз обойдётся», словно прочтя всё по её испуганному лицу, обратился к ней Вальдемар. Он был важен и серьёзен, и сразу перешёл на немецкий. «Сколько уж было дуэлей у Минхерца! С молодых годов всё дрался. И на шпагах, и на саблях, и стрелялся. Только не подумайте!» Другие вертопрахи всё из-за амуров, а он из-за политики. Когда ещё был флигель-адъютантом великого князя Константина. И потом, когда генерал-адъютантом государя. За честь царскую вступался. Им же нельзя самим. А про ту сатисфакцию врёт этот бусурманин. Минхерц и царя бы не послушал, когда тот ему Петропавловка грозил за дуэль, встал бы к барьеру под пули. Только царь-то перед самой дуэлью графу тайком сам домой приехал. Плакал, выпимши он был. Жаловался. А если что, не дай бог с тобой, Евграф, друг мой верный, как я один. Я, мол, старый, болен, не час. На кого государство мне оставить? Преемника нет, все как волки друг другу. Минхерц только тогда отступился, пожалел государя. И натерпелся такого потом. Все его, как медведи, травили, насмехались. Ну а сейчас-то... Бог милостив, мамзель. Я вот помолюсь в кустах втихаря, чтобы Минхерц не видел. Хотя пуля-то она дура. Ох, горе, злосчастье. А на том берегу дуэлянты встали друг напротив друга. Байбакачкасов открыл ящик с пистолетами и взял один. А второй протянул Комаровскому. Тот забрал пистолет. — Он заряжен, — объявил Байбакачкасов. Можешь быть в том уверен, граф. Я сам заряжал оба. Комаровский не стал проверять пистолет. «Где же твои секунданты?» — спросил он. «Не нашёл никого. Хотел Павла Черветинского взять секундантом. Так ему не до меня. Он своих мертвецов ещё не похоронил брата с отцом. Прислал отказ на мою записку. У тебя тоже нет секундантов, граф? Вот служили оба мы с тобой царю и престолу верой и правдой, а друзей не завели на службе царской». Байбак Ачкасов дунул рехватски в дуло пистолета своего. Начнём? Они медленно расходились в разные стороны, отсчитывая шаги. Клэр смотрела, как они встают, поворачиваясь лицом друг к другу. Два силуэта на фоне неба, где багровела узкая полоска горизонта, и воцарялась тьма. «Выстрел! Выстрел!» Они прозвучали почти одновременно. Байбак Ачкасов тщательно прицелился. Пуля срезала ветку с кустов в паре дюймов от головы Комаровского. А Комаровский, подняв руку с пистолетом, выстрелил в воздух. «Не сметь меня унижать своим благородством!» — взвизгнул Байбак Ачкасов. «Значит, и в этом я не ровня тебе, граф!» «Минхерц в туз семисаженей попадает!» — шепнул испуганный Клэр Вальдемар. «А на дуэлях с дураками этими, петухами, он когда в воздух полит, ну а если в гневе, в ногу целят всегда или в руку, что ранить легко? Убил ты немногих, слава богу!» а этот басурманин прямо в голову ему метит. Кто-то сзади дёрнул Клэр за юбку её жёлтого платья. Она оглянулась. Старая плакса, про которую они забыли. Лёгкая чадра её была откинута на плечо. Парик сидел на голове, как шапка. Сморщенный рот, лишённый языка, растягивался в ухмылке. Она шипела злобно, торжествующе, что-то сжимая в тиснутом кулаке. А потом резко открыла кулак и... Клэр увидела на её смуглой ладони флакон венецианского стекла с выгравированным на нём черепом и костями. Яд. Плакс ткнула флаконом в сторону дуэлянтов. Потом жестами показала, как заряжают пистолет, и чиркнула по своей щеке острым ногтем, потрясая флаконом и торжествующей хохоча. Клэр всё поняла. Пули в пистолете её господина были отравлены. Даже лёгкая рана... Царапина грозила смертью. Вальдемар таращился на немую старуху-отравительницу. Наконец и до него дошло. «Ах ты, гнилая колода!» — взревел он и бросился на плаксу. Но та увернулась, подхватила свои фижмы, юбки и резво для своих лет бросилась по берегу пруда к дуэлянтам, ухая, как сова, и хохоча, словно гиена. Клэр пронзительно закричала. «У него пули отравлены!» Её крик прозвучал вместе с выстрелом Байбака-Очкасова. Он целил в живот Комаровскому. Но от вопля Клэр его рука дрогнула, и... Он промахнулся. Евграф Комаровский поднял свой пистолет. Он смотрел на противника. «Убейте его, Минхерц!» — кричал Вальдемар. «Гады! Они пули в своём пистолете отравили!» Комаровский медлил. Он держал Байбака-Очкасова на прицеле. Тот выпрямился, потом сник. Сделал шаг назад. У него было такое лицо, словно он вот-вот повернётся спиной и... Но последним титаническим усилием гордости он остался стоять под дулом пистолета. Всё дальнейшее случилось одновременно. Комаровский резко вздёрнул руку вверх, снова выстрелив в воздух. А байбак как подкошенный, рухнул в траву. Клэр и Вальдемар бросились к нему. Подошёл и Комаровский. Пистолет он швырнул на землю. Байбак Ачкасов лежал на спине, широко разбросав руки и ноги. Над ним было огромное, бесконечное небо. Сквозь закатные тучи глядел на него сурово почти легендарный предок Хаттаб ибн Абдурахман, которого в аулах у горы Тибуломсты все называли просто «старик Хаттабыч». Затем видение сменило личину и обернулось государем-самодержцем и Байпак с сердечным трепетом ощутил, как взор его застилают слезы благоговения. «Ваше Величество, великий человек, сир Август Активианыч, возьмите меня обратно», — прошептал он, — «я вам еще пригожусь». Но Величество не произнесло крылатой исторической фразы «Вот прекрасная смерть» или еще более великой и сладкой для слуха «Да, мой верный слуга, я беру тебя назад ко двору». Личина снова сменилась. На байбака Очкасова глядел денщик Вальдемар. «Не ранен он, в обморок шлёпнулся со страха», — громко объявил он. А потом вылил на байбака Очкасова из пригоршни, зачерпнутой в пруду воды, полной ряски. «Сейчас очнётся». «Ишь ты, двором грезит! Был бы я царь!» — Вальдемар усмехнулся. Выдержал актёрскую паузу. «Нет, голубчик, я бы тебя такого назад ни почём не взял». Верная плакса утопила пузырь с ядом в пруду и вернулась к своему господину, чтобы быть с ним рядом до скончания времён.